Часть вторая. Бег меж заборов. Глава первая. Нет там никакого шлагбаума. Мазур подтолкнул Ольгу живенько в машину. Схватил из узла предусмотрительно прихваченное полотенце, быстренько растёрся. Под дождем оно вроде бы и ни к чему, но кровь чуточку разгонит. Натянул одежду. Джинсы и рубашка тут же стали липнуть к телу. Выбросил полотенце в реку. Оно неспешно уплыло по серой воде. Добежал до машины, плюхнулся за руль и рванул на второй передаче. Колеса прокрутились в жидкой грязи не хуже, чем в штатовском боевике». Протинов, не глядя руку, взял у Ольги свой пистолет, сунув в карман куртки. Прошло несколько минут, прежде чем он заново привык к рулю. Начинался новый этап, гораздо более сложный и опасный, чем шатание по тайге. Идти предстояло по относительно цивилизованным местам. Чёртовски подмывало рвануть на трофейной машине до самого Шантарска, не заезжая в Пижман, обогнув его на примиг. Но это, трезво оценил Мазур, очень уж рискованно. Кто знает, какие засады на пути сможет устроить Прохоровская братия с Омовым, просто необходимо увидеться. Оставшиеся в подполье пленники его особенно не беспокоили. Вариантов тут немного, всего два. Если со стороны пожара подойдёт машина и сидящие там пойдут в дом, а они пойдут непременно, не захотят же они торчать до утра на том берегу, незадачливых пожарных освободят мгновенно. Ну а дальше дизель продолжает работать, потому что выключить его было некому. Либо в конце концов трос сорвётся со шкива, либо тупая Непрестанная работа движка вырвет из парома все скобы. И в том и в другом случае парома кроется. Из случайных обмолвок пожарников Мазур пояснил, что штаб по тушению развернулся в часах в 4:00 езды от реки. Там, разумеется, есть рация, не может не быть. У тех, кто освободит пленных, будет только один выход вернуться в лагерь в штаб. Произойдёт это глубокой ночью. А к утру в пижмане уже будут подняты по тревоге все наличные милицейские силы. Скверно. Вариант номер 2. Машина не появится, не поедет никто на ночь глядя. При таком раскладе узники смогут освободиться сами через 2-3 часа. Народ здоровый, тёртый, у них там три приличных тесака, Удостоверившись, что наверху наступила тишина, начнут ковырять изнутри доски. Ну, предположим, сверху навален буфет. Нет, не препятствие. Сам Мазур с таким тесачком освободился бы часа через 2. То же и с ними будет, как только поросткинут мозгами и выработают чёткий план. Потом им, правда, придётся нелегко. Все четыре шины УАЗика он старательно проколол, да вдобавок вывернул карбюратор и закинул в реку. Возвращаться пешком в лагерь, да по темноте, пройдет черти сколько времени. Но и при этом варианте к утру пижман встанет на уши. Но не станут же они дожидаться утра в доме, где лежат двое убитых. Рванут быстрее лани, чтобы не подумали, будто они в этом замешаны. А пишут в нежность... уже Фёдора и его белокурый супружницы против него внешность и это нива следует либо достичь места, где можно маломальски внешность изменить, интересно как побриться осольгиной косой что делать а стричь вздор вилами на воде писано либо ещё до утра добраться до пижмана а как это сделать вот вопрос До городка километров 100, но дело не в этом. В этих местах нет мостов через Шентору, одни паромы. Не такие, на котором пришлось поработать мазуру, самые настоящие суда специальной постройки. Но ходят ли они через реку ночью? И не угодишь ли в ловушку, на паром сунувшись? Но как иначе переправиться? Плот сколачивать. Ну, это уж и вовсе утопия. Неделю провозишься. Жалко, нет карты. Все его знания приблизительные. Точно знает, что дорога, по которой они мчат, должна где-то упереться в шантару, и все. То ли есть деревни по дороге, то ли нет. Нива неслась в густеющих сумерках, временами ее заносила, шла юзом, но Мазур легко справлялся с машиной. А второй мост пока что не подключал, и без того шум мотора далеко разносится. Правда, он старался обходиться ближним светом, а то и вовсе выключал фары при первой возможности. Где-то впереди сидела засада, трой, а может и больше. Ни не не преврат ничего не стоило. Ты фонарь положила, спросил он, не отрывая глаз от дороги. Побежаешь и бинокль тоже. На полке в кухне стоял Совсем молодец, сказал Мазур, поморщившись, чихнул. А вот это совсем не к статье. Дай-ка фляжку глотну чуток. Как кроссовки? Велики, конечно, сказала Ольга. Ничего, я два носка натянула, толстых. Лучше больше, чем тесные, сказал Мазур, возвращая флягу. Ты уж перетерпи. А что будет, когда к этой их засаде подъедем? Он громко фыркнул. Понятно, что будет. Нет, я имею в виду, что мне делать? Если я начну полить? Не отставай, сказал Маздур, подумав, но не раньше. Попасть всё равно не попадёшь, но на нервы беглый огонь здорово действует, так что лупи в белый свет, как в ту пресловутую копеечку. И надолго замолчал. пытаясь предугадать тактику засады. Героически товарищ Сухов был прав. Война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Кто заранее вычислил, наполовину победил. А не заранее знают, откуда беглецы появятся со стороны переправы, ведь любой маломальский умный человек в их банде просто обязан допустить вариант, при котором Мазур положит сладкую парочку переправиться на тот берег и двинуться на юг. Эрго. Эрго тут незамысловатое. Идва, заслушав шум мотора, выскакивают на дошке, смотрят в оба. Вполне возможно, у них под открытым небом поставлен постоянный часовой. Нет, вряд ли. Это всё же не более и чем частные цепные псы. Дисциплинка на должном удалении от хозяина хоть немного да ослабнет. Не за идею работают, не из воинской чести, за бабки служат. Да и звук мотора слышен издалека, есть время сыграть боевую тревогу, значит, выйдут на дорогу. Хватит у них ума спрятать одного или двух. Если там всё же четверо, за ближайшими деревьями, чтобы страховало из укрытия, предположим, что хватит. В частной охране кого только нет. попадаетцы и на совесть вышколенный государством народ из серьёзных подразделений. Есть деталька, которую угадать невозможно. Отданный в засаде приказ. Совершенно не предугадаешь, велели им брать живыми или бить на поражение. И пытаться нечего. Прохор Шис несомненный, а потому непредсказуем. Свет он увидел издали, точнее туманное и расплывчатое тускловатое пятно, светившееся справа словно бы над самой землёй. Так выглядит палатка, в которой горит неяркий фонарь. Ну вот и приехали, кажется. Мазур сбавил скорость, не поворачивая голову, приказал: "Опусти стекло со своей стороны до упора", и сняв левую руку с руля, опустил свою. «Сползи чуток с сидения пониже, чтоб одни глаза торчали. Стрелять будут, рассчитывая, что ты сидишь нормально, фокус нехитрый, но многих спас. Что впереди моя забота, твое дело, сектор 3-6». «Что?» — переспросила Ольга. «Тьфу ты!» — привычка. «По циферблату, между цифрами 3 и 6». Держишь всё, что справа от тебя и сзади. Теперь ясно? Ага. Побольше шуму. Холодный ветер обдувал ему лица. Машина мчалась вперёд, не сбавляя скорости.